что они единое дерево, которое тянется вверх. Если поколение за поколением учить наизусть. Те же стихи восхищаться тем же кораблем и украшать ту же колоннаду, человек улучшится и облагородится. Глядя изблизи, как смотрят близорукие, человек быстротечен но никак не износится тень, отброшенная его светом, никак не умолкнет эхо. Не погребая усопших, не трудясь над надгробьями, я сберегаю время и хочу потратить его на укрепление связи между поколениями. Пусть жизнь, словно дерево, тянется через них прямо к солнцу. Роста вверх кажется мне достойнее роста вширь.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 и в конце концов приходит к упрощению и скудости. Людей просто-напросто лишают всего, что не поддается выражению в словах. Но сущностное всегда невыразимо, и ни один профессор не мог бы объяснить, почему я так люблю ветер, дующий в пустыне при свете звезд. Они сосредоточились на обыденном,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 Заботьтесь прежде всего об упорядоченности, она залог величия. Послушавшись их, вы создаете мертвый скелет или мумию для музея. Я взращиваю любовь к царству, и благодаря ей все упорядочивается. На своем месте оказываются землепашец, пастух, жнец, и над ними